Вспоминалась та медлительность, та счастливая небрежность, какую любовь придавала ее движениям, и я завидовала ей. Поцелуи быстро выдыхаются, и, конечно, люби меня, Сирил, меньше, я бы в ту неделю стала его любовницей. В шесть часов, возвращаясь из плавания к островам, Сирил втаскивал лодку на песчаный берег.